«Это был поручик Эрик», — говорил потом Ричард. «Правда, лазутчики, даже диверсант Я так и не понял, почему он не свернул мне шею тогда. Я же мог заорать в принципе-то. Часовые же. Вот потом уже, когда он взялся за винтовку и потянул, он понял. Потому что тогда меня первый раз накрыло. Оно прошло через винтовку, как электричество». «В смысле, вот этим твоим даром накрыл?» — спросила я. «Ты ему воспоминания передал?» Ричард пожал плечом. «Наверное, уже воспоминания. И точно намерение Потому что он меня не обезоружил даже. У нас с ним случился какой-то катарсис в тот момент. Я это уже больше никогда повторить не мог». Он понял меня аж до самого дна, я его. «Его воспоминания?» — спросил Ольгер. Ричард неопределённо поводил руками в воздухе. «Не совсем. Его, как бы, тоже намерение, что ли. А вообще для меня же главное тогда было, что он не страшный. Это для меня значило, что он не адская тварь». «Ты решил перейти на нашу сторону?» — спросил Жейнар. Ричард мотнул головой. Я подумал, пусть он меня убьёт. Или зачем он шёл? Если уничтожить склад, где хранятся эти банки, пусть. Там ещё пара журунов отдыхала. А ещё два улетели. Я думаю, в разведку или разбойничать. Так вот, я думал, что хорошо было бы грохнуть этот склад к демонам-бритам. А там поглядим. А боеприпасы? — спросил Ольгер. «Ага», — тихо сказал Ричард. «И боеприпасы». «Я думал, останусь здесь, и пусть шарахнет. И мы умрём все по-человечески. Нормально, хорошо даже, по-солдатски умрём. И, может, Господь простит нас и приютит». В его глазах снова появились слёзы. Он сцепил пальцы и прикусил костяшки. «Но они тебя не оставили?» — спросил Ольгер. «Ага». Сказал Ричард еле слышно. Они пришли втроём, все фарфоровые. И они заложили взрывчатку под оба склада. И не убили, закололи. И меня, конечно, должны были по всему. И ткнулся лицом в ладони. Глухо проговорил прерывисто, будто глотал рыдание. Я думал, простите, простите меня, братцы, лучше так. Пока у нас души ещё живы, лучше так. Мой грех. Страшный грех, но не смог я им помешать. Думал, либо мы у Господа как люди, либо жору нам на корм. И что? — потрясённо спросил Жейнар. Лэнси тогда Эрика спросил. — А с этим что делать, ваше благородие? Продолжал Ричард, не поднимая головы. Не хотели они почему-то меня прикончить? А Эрик сказал, пусть идёт с нами. «Они тебя тащили?» — спросила я. «Нет», — сказал Ричард. Эрик нагнулся ко мне и сказал, «Ты пойдёшь и расскажешь о журунах». А он раньше и не знал это слово «журун». «Ваши-то их и зовут Летунами». Он это слово узнал из моей головы. я пошёл. Разобраться пошёл. И да, рассказать потому что эти твари, они не только вам враги, они всем людям враги. Ты правильно сделал, сказал Жейнар. Ричард с трудом поднял голову, взглянул мокрыми глазами. Не знаю я, тяжёлый грех на мне. Я уходил с фарфоровыми ребятами. У меня сердце отпускало, внутри разжималось всё. Я чувствовал, как разжимается, будто размерзает. А ведь в Юга мило А мне тепло было. Шёл и думал. А Эйгель? Хонти, Дорн, Уфри полосатый. Кто-то, небось, этой же ночью умрёт так кто-то. Кого-то. Ты ж не мог их предупредить, сказал Ольгер. А как бы предупредил? Безнадёжно сказал Ричард. Давайте, мол, через фронт перейдём с диверсантами. А присяга? Как бы я объяснил-то? Я и себе объяснить не могу. Я шёл и думал, я иду с ними вместе воевать садом. Не с перелесьем, с садом. Так во мне и стучало. Иду воевать садом. А потом, как громыхнуло сзади. Земля под ногами дрогнула. Лицо у него, пока он говорил, было как у тяжелобольного. «Я ведь тоже из перелесья», — сказал Ольгер. «И тоже воюю с садом». Ричард повернулся к нему. «Я вроде почувствовал. Ты тоже видел?» «Я не просто видел Ричард», — сказал Ольгер. «Я работал. над На Так что точно знаю, о чём говорю». «Я присягу давал», — сказал Ричард в тихом страшном отчаянии. «Защищать перелесь А защищать-то и не могу, вот что» потому что, выходит, мне от своих же нужно его защищать. Или кто главные враги перелесью-то? Они же, выходит, ад кормят перелесьем. И мне страшно сказать, кто тут больше всех виноват. Ведь выходит, что государь. Государь же не может не знать, да? Не может так быть, чтоб вот это всё, а государь не знал. Так выходит, что это государь перелесьем откормит А я и ему присягу давал. «Так тебя обманули», — сказала я. «Ты же не знал». «Я не знал», — кивнул Ричард. «Но разве это что-то меняет? Мне, может, умереть было правильнее». «Ну да», — сказал Ольгер, нос «Ты умрёшь, я умру, другие умрут. А кто тогда будет защищать людей от ада, ты мне объясни». «Смерть хочется выпить», — сказал Ричард устало что подпустила. Но боюсь я. Я с ребятами Эрика до ваших позиций дошёл. И так стало худо. Трясло, понимаешь, не успокоиться. И живые солдатики ваши прибережные. Мне рому дали хлебнуть, хорошего. Сразу в жар бросила и вроде колотить перестала зато Того. «Что — Что? — встревоженно спросил Жейнар. — Этих ребят с жемчужного мола перебросили, — сказал Ричард. Отступали они. И как я выпил малость, так в мою голову как полезла. То ли страхи их, то ли память. Город сгоревший, люди сгоревшие. Девчонка, растерзанная на снегу. Но я уж понял, что это журун её. В общем, мне лучше не стало, а только хуже. Главное, непонятно, где чьё. А просто как навалилось на меня. Вырвало меня, простите, леди. Только тогда немножко полегчало. Эрик меня представил мессиру-капитану Фольду. Рассказал в двух словах, а капитан даже не удивился особо. Просто велел отвести меня в блиндаж. Потом хотел меня допросить. Ваши начали артподготовку, и с нашей стороны огрызались тяжёлыми. Но, надо сказать, вяленько огрызались. Со снарядами стало туго. И вдохнул, как всхлипнул. Выбили ваши-то наших тогда с тех позиций. Тогда фронт шёл по кромке леса. Но наши через лес отступали до посёлка, как сейчас помню. Еловая грива. В посёлке наши закрепились. А я получилось. Не просто дезертир. Я хуже, чем дезертир. Я вон какую операцию мог бы сорвать, а вот не сорвал. Мы потрясённо молчали. Я даже не знаю, как Ричард всё это на себе тащил. Ему, наверное, порой было смертельно тяжко. А может, и не порой, а практически постоянно. «Но ведь что интересно», — продолжала Ричард чуть ожившим голосом. «Ваши, значит, передвинули фронт. Очень уж всё это прошло бодро. Нашим опомниться не дали. И отступать братве пришлось, как придётся. Лазарет бросили». Кто мог уйти своими ногами, тот ушёл. А самые тяжёлые остались. Ваши вошли, а там Жорун. Ну, ясное дело. Ребята ведь вроде бы не жильцы. А Жоруну крыло перебило. Он его, значит, свежатиной пытался залечить. Вот его ваш фарфоровый боец гранатой заглушил. Хорошо попал. Прямо в дыру, из которой огонь, говорят. Разорвалась внутри Жоруна, даже и не зацепила больше никого. «Обалдеть!» — не выдержал Жейнар. «Ага», — кивнул Ричард. «Я с ними, ясное дело, не пошёл. Я сразу сказал, я в своих стрелять не могу». «Глупо после того, что уже сделал, но вот так. В твари буду, а в людей ни в каких не могу». И никто не стал настаивать. Я узнал, что ваши продвинулись к лесу взяли лазарет. Уже сильно потом, от ваших же медиков. Они наших в ваш лазарет доставили вот что. А там оказались землячок мой. Мунг-Заика, Турин, городской парень, студент. И рыжий Акс, представляете? Ну, чудо, конечно, что выжили. Особенно Аксу досталось. Ему один осколок ключицу сломал. Второй из руки выше локтя вырвал кусок. Да ещё и контузило. А Мунг с Турином остались без ног. Турину-то только ступню оторвало а угодили прямо в коленку, в самый сустав. Там нашей братвы было ещё человек 10 Но то из новеньких, или из другой род, я их не знал. Можно молочка ещё. Я сама ему налила, и Ричард выпил, будто у него в горле пересохло. Глаза сделались чуть бодрее. «Ну вот», — продолжал он со вздохом. Акс был без памяти. Турин сказал, что сначала-то он был в себе ещё. А потом ваши медики ему замирательные микстуры дали, чтоб спал и не мучился. Ему с Мунгом тоже дали, только не такой крепкой. Хотя Турин мне и сказал, что чувствует себя, как малость вдетой. Я улыбнулась, вспомнила этот перелесский жаргон. А Мунг, — сказал Ричард, — лежал и плакал. Я думал, у него жар, но это он жалел, что не убили сразу. Еле выговорил, так заикался, что всё. Мало того, что впереди сплошной ад, так он ещё и калека, чисто корм для тварей. И Турин не плакал, но вид у него был такой, будто он уже решился застрелиться. Только вот раздобыть бы пистолет. И это всё было понятно, вот что было непонятно. Ваши-то тоже лежали тут же в лазарете, и тяжёлые, и всякие. И пока я пытался Мунга как-то утешить, К вашему парню рядом пришли приятели, и они начали разговаривать. Тут и Мунг заткнулся, и я тоже. Мы стали подслушивать. Ваш раненый тоже ведь был ранен в ногу. А это всех нас очень занимало, вы же понимаете. Серьёзно ранен? — спросил Ольгер. — Как Мунг не легче? — сказал Ричард. И говорит своим, мол, врачи говорят, что тяжело ногу сохранить. Да и будет он потом всю жизнь хромать и боли терпеть, лучше отнять. Я думал, другие парни начнут его убеждать, не даваться, они наоборот. «Ты, говорят, не думай отказываться. Тебе протез положен за казённый счёт. Ты с протезом Фогеля ещё плясать будешь, откажешься ползать тебе на костылях». И стали вспоминать Риэля какого-то, которому ногу отняли почти по бедру. А он из отпуска вернулся в часть. «Ребята так слушали, что у меня сердце заныло». Но я и набрался наглости, и говорю. «А можно поговорить с Риэлем?» «Неужели привели?» — спросила я. «Именно». Ричард даже улыбнулся тенью улыбки. Парняга здоровенный, не меньше, чем с Вика ростом. Вошёл легко, мы не поверили, что без ноги. А он как циркач какой-то. Задрал штанину и поставил ногу на табуретку. Ноги-то у него не было вот по это место, а был диковиный протез из каучука и каких-то железячек. Этот Риэль нам и рассказал, что фарфоровые солдаты никакие не мертвяки, что это тоже протезы, такая наука. Медицина и некромантия, с Божьей помощью. Так и сказал, понимаете, с Божьей помощью. Чтобы могли сражаться с садом, вы бы слышали, как он сказал. «Вы все поверили?» — спросил Ольгер. «Да», — сказал Ричард, — «все». Я увидел, что у парней появилась вроде надежда, и у меня тоже появилась надежда, потому что, понимаете, я ему поверил, что с божьей помощью. Потом уже я много разговаривал там и с капелланом, и с некромантом. Наставник Олен, я понял, что настоящий наставник без адского обмана. У него глаза человеческие, тёплые. И не совсем еретик по нашим меркам, по перелеским. Мы с ним вместе молились по канону «Сердце мира и Святой Розы». А некромант там, мэтр Далаер, славный мужик, тоже деревенский. Братва окопная, дурные зубоскала. Его прозвали демоном, потому что рук у него на лбу, с полпальца длиной слева, но... Ну, не знаю, не чуял я в нём мада, «Он лошадок из соломы делал?» — спросила я. Вспомнила, как ты даже теплоустала. «Есть сена!» — кивнул Ричард. «Я видел, как он одра такого делал из бычьих костей. Бык-то, братве, в котёл пошёл, а кости-то мэтр Далайер собрал, обчистил и сеном обмотал. У них в хозяйстве такие одры и пушки таскали. Дохлая падаль, а не страшно». «Потому что не адская тварь», — сказал Ольгер. «Это понятно». «Да», — сказал Ричард. «Но не как собачка у леди. Собачка-то живая, а те одры — просто кости. Мэтр их сам двигал, будто марионетки. На верёвочках дара». Жейнар покрутил пальцами, дёргая воображаемые верёвочки. «Простые кадавры. Ничего в них страшного нет». Ричард снова кивнул. «На вашей стороне» сказал он странным тоном, чуть улыбаясь, но горько. «Ничего для меня страшного нет. Война известна, всякое бывает, и люди разные. Но вот такого страшного, такого, понимаете, чтоб кровь в жилах застывала, чтоб душу резала и хотелось винтовку в рот засунуть и вышибить себе мозги, лишь бы не чувствовать. Вот такого у вас и нет». Я это так и поручику Эрику говорил, и мессиру Фольду, и вам скажу. Поэтому я сюда и поехал. Если вы воюете с Адом, всё-таки нужно мне быть с вами вместе, пока. Пока мы вместе его не победим. А потом уже мы в перелесье разберёмся, что к чему. Ричард, конечно, очень бодро решил, что ему нужно сражаться на нашей стороне но всё равно его ситуация терзала ужасно. Потому что, как ни крути, наши солдаты убивали его братву. И никакой возможности как-то убедить братву сдаваться в плен или переходить на нашу сторону у нас не было. Перелезцы видели ад глаза в глаза. У них не умещалось в голове, что на нашей стороне при таком кошмарном раскладе может быть как-то иначе. А я показала Ричарда, Велимини и Элиэру. Я чувствовала, что этот парень у нас в предваре не просто так. Что-то его ведёт. Ну и на удачу показывала его всем подряд. Слушала и думала. Выводы получались интересные. Велимина произвела на Ричарда совершенно оглушительное впечатление. У него руки затряслись, когда он увидел нашу дивную государыню. Но не от страха. Я знаю, как он чувствовал страх. Просто нестерпимо было заглянуть в глаза той зверюги, что зовётся пропагандой. Это ж такое вал вранья, самого злобного вранья, что и сам не можешь понять, как в такое в принципе можно поверить. Особенно если верил. «Вот», — сказал Ричард и моргнул слёзы, «вот что я ещё на фронте понял, прекрасная государиня. Вы как фарфоровые бойцы, и вас ад не видит а если какая адская тварь увидит, она боится. Вот как мэтр Ричард, — ласково сказала Велимин, так — такие и боится. Жоруны эти самые, простите, государь, не твари адские. До самого последнего момента и не видят, и не чуют, — сказала Ричард. Поэтому командиры с вашей стороны думают, что фарфоровые — лучшие лазутчики. Жоруны чуют живых, и серые тоже. А фарфоровые. Они через смерть прошли. Их не чуют. Я сам видел». «Но убивают», — тихо сказала Велимина. Ричард на неё посмотрел, как семинарист на обожаемого наставника, не как на королеву. «Конечно», — выдохнул он. «Вы, их не им страшный враг. И фарфоровые бойцы тоже. Они на всё готовы, чтобы убить» но чутьё у них сбоит, понимаете? Они соображают, что их враг пришёл только нос к носу, совсем вплотную. Велимина переглянулась и со мной, и с Лиэром, и Лиэра веки согласно и вообще всем лицом показал, что чего-то такого и ожидал. «Да», — сказала Велимина, «получается, что фарфоровый — наш передовой отряд, и что мы можем возлагать на них очень много надежд». «Точно прекрасная государиня», — истово закивал Ричард. «Я видел. Ваше прямо оружие против ада». «Наши мёртвые», — еле слышно сказала Велимин. «Наши убитые». Это было сказано так, что даже меня передёрнуло жутью. «Выходит так», — сказал Ричард. И он в этом явно чуял что-то правильное. И я в этом почувствовала что-то совершенно правильное но почему-то это правильное вызывало такую тоску, что ныло сердце. Вильме снова надо было бежать после этой аудиенции на четверть часа, но я её поймала. На минутку. Мне очень нужно было послушать, что она скажет. Нужен был её холодный и спокойный разум, трезвый, чтобы себя немного охладить, чтобы стало не так больно и стало можно работать дальше. Ещё мне хотелось её обнять. И мне показалось, что и ей хотелось подержаться друг за друга, понять, что у нас ещё есть какие-то тела, что мы ещё на этом свете. Вильма взяла мою голову в ладонь, как когда-то. «Карла, милая, тебя ведь что-то мучает». «Ты понимаешь, как всегда», — кивнула я. «Меня мучает, потому что тебя ведь мучает, и у тебя болит, я чувствую. Когда ты сказала, «Наши мёртвые». И тут Вильма обняла меня порывисто и прижалась. Её потряхивала, как живую. Я её гладила по голове, по плечам. Я ещё не понимала пока. И ждала, когда она сможет говорить. Мне стало ясно, насколько чудовищно она устала за это время, моя королева. «Жаль», — глухо сказала Вильма мне в шею. «Жаль, что я не могу глубоко подышать». Это мне всегда помогало, но ничего. Ты мне тоже помогаешь, леди-адъютант. Половина моего воображаемого сердца. Мне уже легче. Очень тяжело, Вильма, — спросила я. Я её держала, как Клая, когда он уходил на фронт. Она встряхнулась, как птица, и выпрямилась. По её кукольному лицу ничего было не прочесть. Моим братьям на фронте тяжелее. — сказала она. — И будет ещё тяжелее. И, быть может, будет нестерпимо тяжело, когда кончится война. Меня это потрясло. Не понимаю. Пробормотала я. Она снова обняла ладонями моё лицо, заглянула в глаза. Мы — фарфоровые солдаты, меньше, чем людям, и больше, чем люди. Нам не нужно ни есть, ни пить. Нам не нужно дышать. Мы намного меньше устаём. «Мы», — шепнула я. «Мы», — кивнула Велимина. «Мы — фарфоровые бойцы короны прибережья. Ты ведь понимаешь, милая-милая моя сестрёнка. Я ровно такой же солдат, как и они. Меня так же убили. Меня так же подняли. Я так же воспринимаю мир. Я кусок моей страны. Острый осколок того же самого фарфора». Мы, фарфоровые, настолько крепко связаны с нашей верой, нашей страной и нашей войной. Я не поверила бы ещё год назад, что такое вообще возможно. И их всё больше. Тех, кто отдал человеческую жизнь, а теперь душу отдаёт. Мы с ними одно. Поэтому ты встречаешь санитарные эшелоны, спросила я, и навещаешь их в госпитале. «Я бы отправилась на фронт, как наши подруги-певицы», — сказала Велимин. «Чтобы сказать им, что благодарны им, что они братья мои, что я сделаю всё мыслимое и немыслимое для нашей общей победы, если бы у меня только нашлась свободная неделя. Так ведь нет её, ты знаешь». «У каждого своя война», — сказала я. «Да». В голосе Вильяма появился еле заметный светлый лучик. «Поэтому я и не думаю капризничать. Не пытаюсь заставить своих людей выполнять мои прихоти. Делаю всё, что могу делать здесь ради победы над дадом Но почему ты сказала, что после войны будет тяжелее?» «Карла, милая Карла». Вильямина снова опустила голову, и лучик погас. Мы вернёмся с войны, и всё это встанет в полный рост. Наши искусственные тела с нечеловеческими потребностями. Наша ужасная память. Наш опыт, которого никому не надо. Наши неизменно юные фарфоровые лица. И рядом с нами будут стареть живые любимые. Ужас меня хлестнул, как стальной трос, на наотмашь. Видимо, это отразилось у меня на лице. Вельма взяла мои руки, поднесла к губам, прижалась к ним щекой. «Прости, милая моя девочка, я не должна была. Не думай пока об этом. У нас ещё будет время об этом подумать, что-то решить. Что-то, быть может, исправить. Пока рано. Пока нам нужно победить. Присмотри за этим юношей, за перелезцем, хорошо? Он нам зачем-то очень нужен, я чувствую». Как минимум, он многое объяснил мне, даже не сказав ничего конкретно. Хорошо. Я сдержала вздох и вморгнула слёзы. Даже улыбнуться сумела кое-как. Ты тоже не думай, государня моя, фарфоровый герой. Будем решать задачи по порядку, ладно? Вильма провела кончиками пальцев по лбу, словно стирая дурные мысли. Ну что ж. Сказала она уже легче и веселее. «Нам пора побеждать, милая Карла. Я уже опаздываю самым нестерпимым образом. Да и тебя наверняка ждут. Я постараюсь не засиживаться в штабе за полночь. И, быть может, мы успеем поболтать перед сном». Я поцеловала свою государуню в щёку, и она выпорхнула из нашей гостиной так легко, будто этот страшный груз и не давил на неё. А я пошла поискать Ричарда. И как раз вовремя Ричард оказался у нас в каземате и заворожённо разглядывал наше связное зеркало. Было очень заметно, что ему хочется стекло полапать, вот прям руками потрогать, но он опасается. А лицо у него было восхищённое и ошарашенное. «Да что ты там увидал-то?» — приставал Жейнар. Но Ричард только мотал головой. «Ричард?» — окликнула я. Похоже, вывела его из транса. Он вздрогнул и обернулся. «Леди Карла, что там?» «Ну, я только плечом дёрнула». «Смотря где», — Жейнар сморщил нос. «Ну, Ричард, я же говорил, это зеркало для связи. Наносишь эликсир, раз, два, три, и тебя слышит человек с другой стороны. Вот что там?» Ричард виновато ухмыльнулся. «Нет, Жейнар, я ж не про это». «Про связь, про эликсир я всё понял. А вот внутри там что? Вот прямо там, в... в глубине там?» Мы с Жейнаром переглянулись. «О!» — радостно воскликнул Ольгер, который вошёл и услышал только последнюю Ричардову реплику. «Это вампирские пути, что ли?» Жейнар присвистнул. «Впрямь вампирские пути?» — удивилась я. «А как ты их видишь?» Ричард пожал плечами и покрутил пальцами. Ему было не объяснить. Ну, вот будто там, в той комнате, в зеркале. За ней ещё что-то, понимаете, леди? Она как будто не совсем настоящая. Не просто отражение. Я же раньше смотрелся в зеркало. И в это зеркало уже смотрел, а такого не видел. Подошёл вот поближе, а там это... «Ну вот это, глубина». «Но тебе не страшно?» — спросил Жейнар. «Нет», — уверенно сказал Ричард. «Занятно очень. Только это, видно, не вампирские пути. Вампиры же из ада». Он попался. Мы втроём ему начали объяснять про вампиров. Он расспрашивал, мы объясняли. Потом мы обедали и разговаривали про вампиров и Ричарда, кажется, слегка укачало от такого количества сведений. Потом за Ольгером прислали из аптекарской коллегии. Потом жандарм за Жейнаром зашёл, а у меня образовалась небольшая пауза. И я уже одна рассказывала. А потом пришёл Валор. В последнее время мы почти не виделись. Валор занимался научной работой. Он был то у медиков, то в госпитале то у Фогеля. И при этом по вечерам и ночам читал лекции для курсантов-некромантов. Ему не надо было есть, спал он урывками, свободное время проводил в библиотеке. Но, похоже, иногда его накрывало, и очень хотелось увидеть меня и Велимину. А может, и остальную нашу команду. А мне целую секунду хотелось прыгнуть ему на шею, как отцу в детстве. «Как же я рад, что застал вас, деточка», — сказал Валор. «Есть интереснейшие новости». А Ричард в это время смотрел на него широко раскрытыми глазами, с приоткрытым ртом, в глубочайшем обалдении. Мэтр обернулся к нему Валор. «Мессир», — потрясённо прошептал Ричард, — «вы вампир?» «Однако», — подумала я. «Вампир», — удивился Валор. «Деточка, будьте любезны представить нас с этим юношей друг другу». «Ну, — сказала я, — Валор — это Ричард из дома поющей рощи. Он перелесец, ясновидящий. И есть подозрение, что благое, хотя не факт. Ричард — это прекраснейший мессир Валор, барон Тиховодский. Из дома, вот забавно, поющих хыв. Бывал при дворе короля Эрвина, хоть и отрицает». А ещё он был призраком и почти вампиром тоже был. Так что ты в чём-то прав». «Я прав», — кивнул Ричард. «От мессира Валора, ну, как бы, таким сквознячком тянет, как из зеркала, и тёмным светом. Не говорят так. А я не знаю, как по-другому сказать. Мессир Валор, я, прошу прощения, фарфоровый, но не такой, как все фарфоровые солдатики» и не такой, как фарфор вы, Я вот чувствую, а описать не могу. Хм. Опустив ресницы, сказал Валор. Почему-то у него получалось напускать на себя невероятную таинственность, даже с фарфоровым лицом. Вы, милейший мэтр Ричард, впрямь ясновидящий. Не уверен, что определил благого, но ясновидящий. «Знаете, прекрасный мессир», — смущенно сказал Ричард, — «я сил нет, как хочу на вампиров поглядеть. Даже не знаю, почему, но вот просто надо мне». Мне леди Карла и мессир Жейнар и мессир Ольгер всё объяснили, что они тёмные вестники, что они в своём роде защитники. Ещё кое-чего. Я всё понимаю. И меня тянет ужасно. Но не только. И замолчал. «Чего то «Спросила я. Не только посмотреть?» Ричард ухмыльнулся, опуская глаза. «Пока миссир Валор не пришёл, я вроде не всё понимал. А как он пришёл, мне вдруг в голову стукнула такая глупость. Вот скажите мне, миссир Валор, а вампиры, они вообще вампиры? Что здесь, что в Перелесе, что в Междугорье всё равно?» «Я же говорил сказала я. «Вампиры связаны с местом, где умерли». «А с местом, где жили?» Слов бедняги Ричарду не хватало. Он их подбирал, искал, но не слишком в этом преуспел. «Вот вы, прекрасный миссер Валор, простите, конечно, где умерли». «Забавно», — сказал Валор с явственной улыбкой в голосе. «Да, не в столице. Правда, я родился в Тиховодье» практически рядом со столицей. И я всё же не вампир, хоть и провёл в сумерках с десяток ночей. Вам не стоит пытаться выстроить теорию по моей странной биографии, дорогой Ричард. Ричард взглянул ему в лицо. А вот если я прекрасный мессир, предположим, здесь помру и стану вампиром, то каким? Перелеским или прибережным? «Забавно», — протянул Валор уже другим тоном. «Это не такой уж простой вопрос, я бы сказал. Ответ зависит от многих обстоятельств». «А для вампира кто важнее?» — продолжал Ричард. «Король или сумеречный князь?» «Сумерки, без сомнения», — тут же ответил Валор, но поправился. «Прежде говорили, что сумерки кончаются с рассветом» что обитателям сумерек вообще нет дела до положения живых. Но сейчас не так, — подхватил Ричард. Леди Карла и мессиры намекали на прям войну в сумерках. «Хм, ну, положим», — возразил Валор, но не слишком уверенно. «Вампиры с побережья во всяком случае не воюют с вампирами перелесья, полагаю. Хотя, безусловно, воюют с Адом». Наши с вампирами перелесья не воюют, сказала я. Наверное, так. А перелесские вампир воюют с нами. Гилерович шпионка. И она хотела убить Велемин, хотела. И её остановил не кодекс. Мы можем рассуждать об этом лишь чисто умозрительно, сказал Валор с холостическим То, что я знаю от вас о Гелире и втором пленном нашего друга Олгрина, не говорит о том, что это именно военные действия, а не некая, скажем так, разовая акция. Быть может, стоит расспросить мессира-адмирала о том, в каком положении отношения между вампирскими кланами в настоящий момент. Мне показалось, что для мэтра и сновидящего это важно, А раз важно для него, то, очевидно, важно и для нас. Предлагаю отложить дальнейшую беседу до начала сумерек». Никто не стал спорить. Вид у Ричарда был какой-то вопросительный. Но он ровно ничего не сказал. Поэтому я и промолчал. Всё выяснится в сумерке. Что зря приставать к человеку? «Превосходно», — удовлетворённо кивнул Валор. «Значит, можно приступить к новостям». «Вы, дорогая деточка, и мессир-граф понадобитесь завтра с утра, я надеюсь. Оба». Подводный корабль вышел на связь. «Они идут домой и не позднее завтрашнего утра будут здесь». «Ох, ничего ж», — вырвалось у меня. «Они везут морскую тварь?» «Да, дорогая», — сказал Валор. «Мало того, как мы и договаривались, они везут её живьём». «Насколько это можно сказать о создании изначально безжизненным «У нас завтра будет непростой день». «Непростое вскрытие?» — спросила я. «Ряд достаточно сложных экспериментов», — сказал Валор. «Предположу, что у морской твари приблизительно такая же чернокнижная природа, как и у твари летающей. Поэтому я намерен испытать на ней несколько, так сказать, методов депортации. «Депортация?» — удивилась я. «Именно», — подтвердил Валор невозмутимо. «Выселение демона из нашего мира в ад, где ему быть и надлежит». «От твари помогают молитвы», — убеждённо сказал Ричард. «Я сам видел». «Вот как». — заинтересовался Валор. Я хотела ему рассказать, но Ричард решил, что лучше показать. И Валор, очевидно, отлично всё рассмотрел, потому что вышел он из транса предельно задумчивый. Быстрее, между прочим, чем я ожидала. Мне казалось, что на такую передачу воспоминаний уходят целые часы. Я приготовилась долго ждать, а связь и пара минут не продлилась. Мысль штука до изумления быстрая. «Хм...» — пробормотал Валор, собираясь с мыслями. «Пожалуй, не стоит трактовать этот эпизод так прямолинейно, дорогой Ричард». «Почему?» — удивился Ричард. «А я отметила, что Ричард уже дорогой. После этой передачи воспоминаний его уже нельзя по-другому воспринимать, иначе, чем друга. Ну, хотя бы потому, что вы ясновидящий и, возможно, благой сказал Валор увереннее. «В любом случае вы отмечены свыше. Когда вы начали молиться, этот, так сказать, жерон, будем называть его так, учуял что-то, вашу необычность. Ему, быть может, стало неприятно и неловко, и он решил выбрать себе добычу попроще, без риска». «Пока я не молился, он же хотел напасть», — возразил Ричард. «Но, дорогой мой, вы должны понять. Очевидно, вы не первый раненый солдат, который пытался воззвать к Вседержителю, встретив Журуна на поле боя», — сказал Валор. «Вы когда-нибудь слышали от своих боевых товарищей такие истории?» «Нет», — грустно сказал Ричард. «Из этого мы легко заключим, что их было некому рассказывать», — продолжил Валор в тон. То, что тварь отогнала конкретно ваша молитва, помноженное, очевидно, на вашу решимость стрелять, если святое слово не сработает, вовсе не означает, что молитва Вика, буди ваш друг Вик, молился бы, произвела бы тот же эффект. Впрочем, и эффект не так велик, как хотелось бы. Ведь Джорол не рассыпался пеплом и не покинул своё искусственное тело а всего лишь ретировался, чтобы дождаться более удобного случая закусить человечиной, верно?» Ричард пожал плечами и кивнул. «А у вас есть более действенный метод, да?» — спросила я. «Трудно сказать, насколько он действенный, пока мы не получим конкретный результат», — сказал Валор. «Видите ли, деточка, я написала Отцу Святейшему». Подробно описал ситуацию и попросил совета от столпов веры. «Иерарх знает», — сорвалось у меня с языка, прежде чем я сообразила, что может и не знать вообще-то. «Явление-то это новое «Я отослал святейшему отцу нашему точный чертёж металлической пластинки, извлечённый из туши», — сказал Валор. «Описал то, что мы выяснили во время вскрытия как можно подробнее, и приложил несколько святокарточек, сделанных Жейнаром. Я надеялся, что хоть кто-то среди пресвятых наставников о чём-то подобном слышал или читал. «Вынужден огорчить вас, милая деточка, иерарх не знает». Но он никогда и не занимался углублённо вопросами чернокнижия. Зато он с нами всей душой и, чтобы помочь и делу, прислал во дворец видного специалиста по этой теме — Преосвященного Грейда. Преосвященный прибыл сегодня около полудня. Остановился у наставника Эли. Завтра к утру он будет с нами на вскрытии. «Ничего себе!» — заорала я восхищенно. Нервы у Преосвященного, видимо, как в верёвке. Валор кивнул, соглашаясь как стальные тросы. Я показывал ему препараты. Преосвященный интереснейший собеседник. Привёз с собой несколько томов определения тайных чар. Сейчас ищет в них аналогии. Очень надеюсь, что с помощью Божьей найдёт. И завтра поможет нам в работе. Жаль, что сегодня не пришёл познакомиться, сказала я. «Он немощен и очень занят, деточка», — сказал Волор с чуть слышным укором. «Мне право, жаль, что в резиденции иерарха некому настроить связь через зеркало. Лучше бы он присутствовал, не покидая своей кельи, через зеркальное стекло. Он так стар и хрупок, что я невольно боюсь, как бы с ним не случилось чего-нибудь дурного. И в то же время меня радует, что он прибыл лично». Мне кажется, он заметит всё, что нужно, несмотря на почтенный возраст. «Удивительный дед», — сказала я. «Я думаю, скорее он будет бояться, чтоб с нами чего-нибудь не случилось. В свете иерарха такие попадаются, а должен бы по углам шугаться, как нашкодивший кот». Исчерпывающая характеристика. Я услышала в голосе Валора явственную улыбку. Потом мы закрутились до вечера. валора выдернули в штаб. Я оставила Ричарда в лабораторию Ольгера, потому что меня срочно позвали в госпиталь. Я там привязала двумя узлами душу, у которой не осталось тела. Ну, просто не из чего было сделать протез. Всего-то несколько обгорелых костей. Жерунгат его сжёг. А призрак остался и надеялся. Ребята растерялись. Но у меня-то уже была отработанная метода. Пока Рауль переделывал стандартную фарфоровую маску, я рассказала призраку, что протез из обезличенных костей никогда не станет для него окончательно своим телом. Но призрак был слишком серьёзно настроен. На жемчужном малу погибла вся его семья. Он хотел воевать до победы, мстить и гнать, а там будет видно. «Если я потом, когда разобьём гадов, попрошу вас, леди, чтобы вы меня отпустили на лоно Господне». «Все линии, деткам, вы ведь отпустите?» — спросил он. Я просто душу в кулак зажала, чтобы не разреветься, и пообещала. «Если вы захотите после победы уйти, то отпущу». И этот герой вошёл в такой же обезличенный, вычищенный протез, как и наши фарфоровые морячки, благо на складе Фогеля всегда хранились такие, на всякий случай. Мы держали их для моряков, но какая разница?» Парень нормально вошёл в это тело, без всяких неожиданностей. И типичная эльфийская ещё работы Гленны лицо его не смутило. «Винтовку теперь могу держать, и ладно», — сказал он. «Всей душой вам благодарен, леди». Фрейн его благословил на прощание, и я тоже. Если благословение некромантки что-то значит. Байер и Норвуд посмотрели на обряд, значит, не растеряются в следующий раз. И закончили мы как раз, когда уже начинало темнеть. Я подумала, что мне уже надо быть во дворце. У меня было предчувствие огромной силы. Я думала, что ведь должно что-то произойти сегодня в сумерке. Я вызвала мотор, потом бежала со всех ног, но всё равно опоздала. Вернее, пожалуй, успела, но в самый последний момент. Влетела в нашу гостиную в тот момент, когда Ричард перелезал через раму, в зеркало. А с той стороны стекла стоял Олгрин с очень сложным выражением лица, с таким выжидательным, что ли, экспериментальным. «Э-э!» завопила я. «Отдай, вампир! Это мой ясновидящий!» Олгрин расхохотался, а Ричард растерялся, смутился и потащил ногу обратно. Зрелище впрямь вышло уморительное. «Куда же ты, боец?» — осведомился Олгрин, ещё смеясь. «А как же перелески вампиры?» «Так леди же!» — окончательно смутился Ричард. пригласимые леди, если уж она прибежала!» — выдал Олгрин совершенно невозмутимо. «В моё время дамы особенно смелых нравов иногда носили мужские панталоны. Может, вам тоже научиться? Грустно смотреть, как вам мешают юбки, тёмная леди!» «Вместо того, чтобы клыки скалить, лучше дай леди руку», — фыркнула я. Улгрин перегнулся через раму, взял меня за талию, гад, и перенёс в инобытие. Как пёрышко, я даже не успела возмутиться. «Это тот цвет спросил мне в затылок Ричард. Тоном то ли восхищённым, то ли перепуганным. Улгрин чудовищно самодовольно ухмыльнулся. «Это вампирские пути», — буркнула я. «Видишь, как это выглядит?» «Как затонувший парусник», — прошептал Ричард. Я посмотрела на него, а у него глаза широко раскрылись, как у мальчишки в ночь на новогодии. Вот сейчас снежные феечки полетят. И таким же очаровательным взглядом он посмотрел и на Олгрина, и на меня за компанию. «Ты хотел увидеть сумерки? Вот они», — сказал Олгрин. «С этой стороны зеркало всегда сумерки» и никто из нас не покидает этого места между двумя зорями». Ричард покивал. Я диву давалось, как он смотрел на Олгрина. Мне даже показалось, что он видит Олгрина без вампирского морока. Так смотрят не на вампира она, другую сущность. На божьего вестника, быть может. Но не боялся Ричард вообще. «А вы мне покажете наших, светлейший князь?» — спросил он снизу вверх. «Ну что?» Утвердил меня в этой мысли, потому что гламор, прикрывающий истинное обличье Олгрина, ни на что светлейшее не тянул. Я лично видела только его древнейший адмиральский мундир с потускневшими галунами обтрёпанные манжеты и штаны, засунутые в сапоги со сбитыми носками. И физиономия у Олгрина соответствовала всему этому, как клинок нужным. Просто пиратюга типичный морской змей с наглым взглядом. Но я помнила. А вот Ричарда вся эта шелуха не обманула ни на секунду. Действительно интересно. «Конечно, покажу», — сказал Олгрин. Прямо серьёзно сказал. Мне показалось, что в некотором роде даже уважительно. А мне подал руку, мол, идём вниз в этот их трём, так, чтобы леди не оступелась. На самом же деле мы с ним обменялись. Он обменял силу вампира на мой дар только без поцелуйчиков и всего этого средневекового антуража. Мы уже просто могли без всяких вассальных почестей, потому что кто из нас главнее не разобраться, а по-товарищески и как союзники. Смыл он мою давнюю усталость ледяной искрящейся волной своей силы. Даже двигаться было легче. Я на него посмотрела благодарно, а он только ухмыльнулся. А Ричард, похоже, всего этого не замечал или ему дела не было. Он шёл так, будто знал или чуял, куда ему идти. И лицо у него как-то заострилось и стало жёстче. Не просто целеустремлённость читалась, а прямо-таки отточенная мысль. Олгрин впустил нас в трём. Эти двое выглядели не блестяще, но и не гнилыми трупами. Я бы сказала, как люди в плену. Я почти не чувствовала их вампирской силы. но Ричард, «Ох, я дорого бы дала, чтобы понять, как он их увидел». Потому что он выпрямился и вздёрнул подбородок, и сжал кулаки. И они, видимо, тоже увидели его как-то особо. Потому что уставились именно на него. Будто мы с Олгрином вообще никто и звать нас никак. Или нет у нас. И вот тут-то я и поняла, зачем Ричард приехал во дворец. И вообще, куда его вело. Сюда его вело. Именно сюда. «Привет, предатели», — бросил Ричард. Меня поразила холодная злость в его голосе. Я думал он в принципе не может так разговаривать. Вампиры должны были на такое окрыситься и немедленно окрысились. «Это ты, предатель», — прошепел Лангр, дезертир. «Целуешься с рыбоедами, трос». «Я должен был вас увидеть», — сказал Ричард. «Хоть кого из вас». Из вампиров перелеских. Хоть как увидеть. Только вас же нет там, где вы нужны. Ни одного я не видал. Тебе и не положено. Выплюнула гилера как взбешённая кошка. Мне не положено. Кивнул Ричард. Мне сдохнуть положено. Хуже, чем любой пёс подыхает. Мне своей душою журунов кормить положено. Мне даже смерти человеческой и то не положено, до да. Не знаю, что прудники делают. А только перелестцам теперь нормальной смерти не положено. А на лоне Господнем им не бывать. Ты мне объясни, вампир, что бывает с душой, когда её демон сожрёт? Исчезнет она? Или хуже, чем исчезнет? Скажи. Вампиры молчали, и я вдруг увидела, что Гелиру затрясло мелкой дрожью, как человека в ужасе, а Лангр кусает губы. Да так что струйка тёмной крови потекла по подбородку. «Ты не молчи!» — обратился Ричард клангру Злость в его голосе пропала, появилась тоска. «Ты объясни. Ты объясни, как же так?» «Ведь вот мессир Олгрен мне сказал. У нас в Перелесье сумерки есть. Вампирский клан, древний князь. Вам же от Вседержителя положено к несчастным назов приходить, нет?» Отпускать людей, да? Умирающих? Не допускать грязных смертей, да? Ну и где же вы? Где вы, а? Ваши где все? Князь наш, Перелески, где?» Лангер опустил голову, будто не знал, куда деть глаза. «Что ж ты на меня не смотришь?» — спросил Ричард. «Вы же служите промыслу. Так в священных книгах прописано». Так мессир Олгрин говорил и леди. «Ты просто мне скажи, это правда? Правда? Правда! Правда!» — выпалила Геллира. «Доволен!» Её колотило так, что звякали цепи. Лангр молчал, и у его ног в воду капнула капля чёрной крови. Я не поняла, с губы или это уже слеза. «Так если это правда, то что вы тут делаете?» — спросил Ричард, — а я поняла, что ему самому режет душу каждое слово. — Счёты всё сводите. Они тут рыбоеды на побережье, а в Междугорье — еретики. Да. Вы местным вампирам, что ли, что-то доказать хотите? Свару уже прорву лет идёт. Всё не можете решить, кто правда. — Это всё Дольф, — тихо сказал Лангр. — Страшная память. «А что, Дольф?» — спросил Ричард. «Ты мне скажи, ты же старый, да? Ты помнишь Дольфа?» «Ну, помню». Лангер даже поднял голову, лицо в тёмных полосах слёз. «И что?» «А то», — сказал Ричард, — «Дольфа ад привёл в перелесье». «Привёл ад!» — выкрикнула Геллира. Но Лангер покачал головой. «Нет если уж звать вещи своими именами. «А кто?» — спросил Ричард. а тогда кто привёл?» «Вампиры переглянулись». «Вы ведь знаете, да?» — спросил Ричард с отчаянной надеждой. «И ты знаешь». Еле слышно проговорил Лангр. «Кто?» «Разрешил». «Государь Рандольф?» — спросил Ричард. «Он не мешал», — выдохнул Лангр. «И наш, мессир Эрнст, князь, не мешал». «Не смей», — тихо и страшно шепнула Геллира. Лангр взглянул на неё. «Брось, ты тоже знаешь». Геллира разрыдалась. Вот, — сказал Ричард в нестерпимой тоске. «Вот видите, я, выходит, королю Рандольфу обещал клялся перелесь и защищать от зла. А он что? Он нас всех предал. Он сам, выходит, злой впустил, да? Делать-то что теперь?» Геллира всхлипывала и тряслась. Лангр тихо плакал. И мука у него на лице была такая, будто он уже в преисподней. «Но что меня поразило?» Я вдруг увидела, больше даже почувствовала, как чистое ледяное мерцание вампирской силы начало просачиваться сквозь их тёмные тела, похожие на тени Зрелище было фантастическое, и зрелище было совершенно невозможное. Я взглянула на Олгрина, но адмирал наблюдал, сложив на груди руки, и никакого удивления на его физиономии не было, только неожиданная удовлетворенность Даже умиротворение. «Да что вы!» — сказал Ричард горько. «Что теперь слёзы-то Слезами не поможешь. Тяжкие грехи на нас с вами, преступление Нам перед Вседержителем отвечать. Тут уж и не сделаешь ничего. Но это дело будущее. Сейчас надо как-то поправлять. Как-то защищать перелесье от зла надо ведь. Надо, правда? А потом будем. Лангр поднял страдающий взгляд. «Как поправлять солдат? Как мы можем поправить?» «Вам бы в сумерки нашим сказал Ричард. «На волю бы вам и спасать бедные души. Ведь зовут же вас. Сколько народу страшно умирает, и все милости просят, а милости нет. Господь, известное дело, не вмешивается. Так и в книгах прописано». Но вы-то должны вмешаться. Вы же сами промысел, а вы Божью волю бросили. Всё считаете из приберещцами. Кто, когда и кого обидел? Мы же не можем, начал Лангры вдруг. Он просто вышел из цепей, которые держали его у столба. Как вампир мог бы выйти из обыкновенных железных ржавых цепей? как свет, который никакими оковами не удержишь. И сам ужасно растерялся. Посмотрел на Олгрин. А Олгрин в своём затасканном мундире с наглой мордой, с тёмным сабельным шрамом сиял и искрился. Переливался ледяной силой, которая пробивалась сквозь забавный гламур примерно так, как солнечный свет пробивается сквозь щели рыбацкого сарая. И физиономия Олгрина излучала всё то же умиротворение. Практически такое же, как у божьих вестников на древних гравюрах. Лангр преклонил колено. И через миг к нему присоединилась Геллира. Нормальные вампиры. Вампиры, как вампир Я в полнейшем обалдении смотрела, как лунное сияние постепенно наполняет их призрачные тела. Они просто на глазах им наливались. Они каким-то образом воскресали. Пришёл смешной охламон в шинельке с чужого плеча, и чудеса делает. «Я не приму присягу», — сказал Олгрин. «Во-первых, вы уже присягали Эрнсту, а во-вторых, вы принадлежите Перелесью. У вас свой путь». «Что же нам делать, мессир?» — потеряно спросил Лангр. «Мы ведь не можем вернуться в клан Эрнста, особенно Гелира. Князь обратил её лично. Она его фаворитка и доверенное лицо. Эрнст снова её сломает. «Это правда», — сказала Геллира. «Простите, мессер, мне страшно, и выхода я не вижу». «Ну, положим, выход есть», — сказал Олгрин. «Это древний, жестокий, но действенный способ. Новый клан новый князь». «Я?» Потрясённо выдохнул Лангер, стукнув себя кулаками в грудь. Боже мой, я ведь не могу. Можешь ты, сказал Ричард, только не трусь. Тебе ведь это самое. Обращённые будут нужны, подданные, верные люди. Так ты думаешь, что не наберёшь верных людей, которые всё понимают, и промыслу служить пойдут, ты против ада пойдут? Запросто наберёшь. «Бред!» — пробормотал Лангр. «Где?» «На передке», — сказал Ричард. «Смертельно раненых солдатиков будешь забирать в свою вечность. И служить они будут честно, как присяги служили, даже истовее. Они, думаешь, не понимают, что иначе с их душами станется». «Ты сумасшедший!» — еле слышно проговорил Лангр. «Ты трусишь, что ли?» — удивился Ричард. А от нас туда не пустят, — печально сказала Геллира. Там же. до да нас просто сожрут и конец балладе. Тьфу, ты пропасть, — с досадой выдохнул Ричард. Трусы. Тоже называются вампиры. За свои души боитесь, да? А на людские души, значит, наплевать вам. Трусы. Ну ладно. Мессир Олгрин, скажите, а я могу идти в вампиры? Глаза Олгрина расширились. Впервые я увидел чтобы он поразился до такой степени. «Чёкнутый салабон», — фыркнул Олгрин. «Ты смерти ищешь, что ли? Или на вечность нацелился? Так ведь может и не быть вечности. Война идёт, тебя могут сожрать, как и их. Ты хоть и не незаговорённый, не надейся». «А меня всё равно почти что убили», — сказал Ричард. Я подготовился уже. И если эти не хотят окопной братве души спасать, то я буду. Кто-то же должен, поймите. Я, выходит, уже обстрелянный. У меня есть привычка кое-какая. Я честно скажу, мессир, я тоже боюсь. Просто надо. И выходит, больше некому». Он смотрел Олгрину в лицо так спокойно, будто и не был просто смертным. В этот момент ужасно напомнил мне Клая. «Тебе не надо», — тихо сказала гилер «Тебе не суждено пока что ты...» «Она говорит правду», — подхватил Лангр. «Ты предопределённости не принадлежишь. Ты можешь жить долго. То есть вы пойдёте на передовую?» — спросил Ричард с надеждой. Но вампиры опустили глаза. Определённо они не могли не врать ему, ни даже попытаться его успокоить. Очень он был интересный тип, этот Ричард. И у меня мелькнула мысль, что уйти в вампира, как он говорит, у него, пожалуй, вышло бы неожиданно здорово. Но больно же. «Ну что?» — грустно сказал Ричард. «Видите, мессир-адмирал, трусят они. Не пойдут, не сделают. А вернее всего, вернутся обратно к этому Эрнсту и прямиком в ад. Нельзя же так». Поэтому, ну, простите уж меня, ничего мне не остаётся. «Ты же пройдёшь через смерть, мальчик», — тихо сказал Олгрин, уже без всякого ёрничества и насмешечек ты осознаёшь. «А что делать?» — вздохнул Ричард. «Если надо». И покосился на меня. «Вы же меня простите, леди». Я же не думал, что так выйдет. Вы меня. Это самое. Тело, в общем. Наверное, отправьте с эшелоном. Потому что мессир Валор, когда мы менялись воспоминаниями, намекнул, что вампиру без гроба тяжело. От вашей столицы, ну, сами понимаете, очень далеко до передовой, а до перелесья и того дальше. А наступит мир, Бог даст. Перехоронят меня в родной земле. Я его обняла. «Псих ты?» — сказала я ему в ухо. «Псих ненормальный. Но я верю, ты сможешь. Ты сильный. А я всё сделаю, не сомневайся». Ричард ужасно смутился и очень деликатно высвободился, а потом поцеловал мне руку к лишню, чуть коснувшись губами. Я ещё подумала, уже как вампир, Будто хотел поделиться силой. Потом он снова посмотрел на Олгрина. «Только, мессир, давайте вы. Потому что эти ребята, ну, вроде слабоваты они. Я боюсь, что через них Эрнст что-нибудь там. Скажите, это ничего, что вы меня от того, а, мессир? Я в том смысле, что я-то перелесец, а вы с побережья». Олгрин тронул его щёку ледяными лунными пальцами. «Это ничего, Ричард. Моим вассалом ты не станешь, я чую. У тебя свои силы есть. Кто бы подумал, юный же князь будет у Перелесья. Ребёнок ещё, совсем юный. Ничего, на войне взрослеют быстро. Ричард вздохнул легче, даже улыбнулся. «Это хорошо, мессер, я вам доверяю». «Кровь будете пить, да?» Олгрин ответил улыбкой. «Нет, мне надо тебя не забрать, а обратить. А значит, нам потребуется обменяться силой. Правда, легче тебе от этого не будет, малыш, но тут уж ничего не поделаешь. Тебе придётся через это пройти, как всем нам. Это тоже инициация». «Это ничего», — сказал Ричард. Лицо у него было как будто немного растеряное, но я чувствовала, насколько он уже определённо всё решил и насколько он уже душой в сумерках. И я подумала, в кои-то веки, похоже, Перелесе повезёт с князем. Странным образом в нём чувствовалась сила, в этом забавном маленьком парне. А Олгрин достал из-за нож, вспыхнувший острым лучом. «Скроемся и обменяемся кровью», — сказал он Ричарду. «И тогда ты будешь не вассалом, побратимом в сумерках». «Это мы с вами, мессир, вроде как мир в сумерках заключаем, да?» — просеял Ричард. «Между сумеречным прибережьем и сумеречным перелесем, а?» «Да, мальчик», — сказал Олгрин. «И боевой союз против ада». Глядишь, живые постепенно подтянутся. Он вздернул рукав вместе с манжетой и резанул запястье. Брызнула кровь, чёрная, как смола. Олгрин протянул нож Ричарду, и Ричард вскрыл вены таким до изумления привычным движением, будто был некромантом и каждый день поднимал мертвецов кровавой жертвой. Они сплели пальцы, рано соприкоснулись и в призрачную воду трюмов два потока, Смешиваясь, полилась кровь, красная и чёрная. Лицо Ричарда исказило гримаса нестерпимой боли и, по-моему, удушья. Он инстинктивно потянулся свободной рукой к воротнику, будто хотел ослабить невидимую удавку. Его человеческое тело умирало с минуту, в тяжёлых муках. Я думала, что при переходе это бывает легче. Но переход Ричарда в сумерки выглядел по-настоящему прекрасно. Холодный и чистый свет, как лунный от полной луны. Потёк сквозь него, сквозь кожу, волосы. Даже его несчастную шинелишку преобразил лицо. Заострил черты. В глазах вспыхнул тёмный вишнёвый огонь. «Ричард?» — вырвалось у меня. «Ты ли это?» Он потянулся сильно всем телом будто хотел сбросить что-то связывающее, и улыбнулся широко и ярко. Да уж, видимо, я о леди. Легко стало. Я протянула Олгрину руку, и он догадался. Вытащил из кармана неожиданно белоснежный платок. Тщательнейший обтер лезвие ножа. И подал его мне. Я разрезала ладонь клешни, чувствуя странное болезненное удовольствие. «Вы что уж делаете?» — перепугался Ричард. «Поцелуй мне ручку ещё разок, ладно?» — сказала я, протягивая ему клешню и кровь. Он догадался, правильно всё сделал. Просто интуиция его повела. Мы с ним обменялись силой и даром первый раз. Я только сильно боялась, что он же и последний. Ричард остался ей в сумерках ясновидящим и свой талант передавать воспоминания и чувства не потерял. Пока он пил мой дар, растворённый в крови, я поняла, что мне нужно делать, в деталях. А Олгрин дал Ричарду шутливый подзатыльник. «Ты всю-то кровь не вылакай, уледи, дорвался!» Ричард ткнулся моей мои ладони лицом, носом, смущаясь и смеясь. А я думала, что из всех вампиров именно он мне ближайший друг. Совершенно чокнутый парень. Перелезкие вампиры поняли всё до крошки. Как только Ричард отпустил мои руки, они преклонили колено уже перед ним. «Вы чего?» — удивился Ричард. «Ты должен принять присягу», — сказал Олгрин. «Ты теперь их князь». «А, ну да, конечно» сказал Ричард, очень стараясь не умереть ещё разок от смущения. Ему очень повезло, что вампиры не краснеют. «Прими нашу верность, князь Сумерек», начала Геллира, но Ричард вдруг покачал головой. «Нет», — сказал он, — «прости, не так». «А как?» — удивился Лангр. «Так полагается». «Мы не будем, как полагается», — сказала Ричард. Мы будем как правильно. Повторяйте. Я клянусь всему народу Перелеси, живому и мёртвому. Жить в сумерках и умереть снова, если придётся. За счастье и процветание нашей земли. Любите защищать страну, как мать, телом и душой. Перелесцы без звука возражения повторили за ним эту присягу. То ли солдатскую, то ли вампирскую я видела, как с каждым словом свет в внутренних разгорался всё ярче.